четверт спустя недолгое время наша компания переместилась на кухню признаюсь честно, расположиться там удалось с трудом. Крохотное помещение было просто не предназначено для такого количества народа благо еще что влад остался в гостиной совместными усилиями перенесенный на диван и укрытый таким теплым пледом проблем добавляло то что Уэйланд никак не желал расстаться со своим посохом, лишь каким-то чудом не разбив люстру Когда она вновь жалобно зазвенела, получив очередной удар этой длиннющей палкой, которую Вейланд опасался даже на миг выпустить из рук, терпение моей матери иссякло. — А ну, дай сюда! — грозно потребовала она. — Пока мне всю посуду тут не переколотил. — Но я... — попытался было возразить Вейланд, тревожно прижав в груди посох. — Я помню, ты верховный маг и все такое прочее. Заверила его моя мать и, на удивление, ловко выдрала из рук мужчины посох. Прислонила его к стене, после чего милостиво добавила. «Можешь называть меня Светланой Викторовной. И никаких теть Свет, и тем более не смей называть меня мамой!» Я аж хрюкнула от этого требования. «Ну, мама!» И часа не прошло, как она узнала про существование у меня другого жениха, но уже такие речи пошли. Чую, матушка уже свадьбу запланировала на определенную дату. Мол, зачем время зря терять? Неужели ей так не терпится меня пристроить? — И Лизу заодно! — пробурчал внутренний голос. — Бедняга Влад теперь обречен стать ее зятем, раз уж обмолвился, что ему другая дочка нравится. — А зачем мне называть вас мамой? — опешив, поинтересовался Вейланд. У меня хвала единому своя имеется. Живая? На всякий случай уточнила я, вспомнив про неупокоенный дух отца Вейланда. Со свекровью и без того тяжело общий язык найти. Но уж лучше живая свекровь, чем зловещее привидение. Даже страшно представить, сколько она пакости способна сотворить, пользуясь своей невидимостью. Например, решит проверить, «Все ли у нас в порядке с интимной жизнью и в самый ответственный момент, как начнет давать советы?» «Ага, стало быть, ты уже смирилась со своей участью!» Мгновенно отреагировал внутренний голос, одобрительно добавил. «Ну, а что? Хорошие мужчины на дороге не валяются. Надо брать, пока предлагают». «Аня!» — возмущенно воскликнула мама, и я отвлеклась от своих мысленных рассуждений. — Ну что ты такое говоришь? Прямо не девчонка, а какое-то несчастье ходячее. Иногда как брякнешь, так хоть со стыда помирай. Я недоуменно пожала плечами. А что я такого сказала? Если папа у Вейланда призрак, то, по-моему, более чем логичный вопрос, не пребывает ли его мать в таком же состоянии. Нет, — Нет-нет, все в порядке, Светлана Викторовна, — поспешил вмешаться Вейланд. — Видите ли... Uh, — Эм... у Ани есть все основания задавать такие вопросы. — Да? — недоверчиво переспросила мать. — Ну, тогда ладно. — Не беспокойся, — продолжил Вейланд, обращаясь уже ко мне. — Моя мать в полном здравии и, кстати, мечтает, как можно скорее познакомиться с тобой. Я сморщила нос. «Ммм, даже не знаю, радоваться или огорчаться этому факту. Ладно, время покажет». «Так что там насчет чайка, Светульчик?» Воспользовавшись удобным моментом, влез в разговор мой отец, который, не теряя время даром, уже подвинул к себе блюда с вафлями и уминал их со страшной скоростью. Ох, зря он о себе напомнил. Я заметила, как губы моей матери сжались в одну тонкую бескровную линию, как бы она сейчас чайник отцу на голову не надела. — А с тобой у меня будет разговор отдельный! — звенящим от обиды и негодования голосом сказала она. — Может, не надо? — жалобно попросил отец, чуть не подавившись очередной вафлей. — Надо, Славик, надо! — процедила мать. — Столько лет я думала, что ты мертв! Сколько слез пролила украдкой в подушку! Я ведь даже не нашла себе больше никого. Думаешь, мало у меня было поклонников? Да я бы с легкостью вышла замуж еще раз. — Так почему не вышли? — полюбопытствовал Вейланд. — А ты, зятек, вообще в разговор не лезь! — огрызнулась мать, но почти сразу обреченно махнула рукой и ответила. — Потому что я всех сравнивала с ним. С этим подлым, гадким типом, который испоганил всю мою жизнь. И сравнение все-таки было в его пользу. — Скорее утвердительно, чем вопросительно, — сказал Вейланд. Мать зло сверкнула на него глазами, но промолчала. Тяжело опустилась на ближайший стул, сгорбилась и закрыла лицо руками. До моего слуха донесся приглушенный всхлип. — Светульчик! — растерянно пробормотал отец вскочил со своего места, порывистым резким движением, едва не смахнув блюдо со сладостями на пол. Качнулся к ней, но в последний момент замер, не рискуя приблизиться. затараторил объясняясь. «Прости меня, я последний трус. Я должен был найти тебя, поговорить и рассказать обо всем. Но я боялся. Думал, что ты ненавидишь меня после того, что случилось». Для всех окружающих я был психом, который лишь по какой-то счастливой случайности не покончил с собой и не убил при этом свою дочь. Мать негромко застонала, и отец все-таки преодолел робость и положил ей на плечо руку в успокаивающем жесте. — Я считал, что ты мне не поверишь, — продолжил он. — Да и кто бы в здравом уме поверил? Пауки, живущие в тенях, прочие мерзкие и страшные создания ты бы вновь отправила меня в психушку. Что случилось в тот день? Глухо, не отнимая рук от лица, спросила мать. Почему ты пытался выброситься из окна с Анютой на руках? Один из вардоков все-таки загнал меня в угол. Отец смущенно улыбнулся. Я знал, что успею уйти от него. В тот момент я уже научился более-менее управлять своим даром но не был уверен, что у меня получится забрать с собой Анюту. Поэтому я медлил перед прыжком в окно. Меня заметили прохожие, поднялся шум, и Вардок сбежал, испугавшись завершить начатое при свидетелях. А дальше ты знаешь. Меня отправили в больницу, но почти сразу я сбежал оттуда. Руководство больницы не стало раздувать скандал, ведь исчез я из карцера, по сути, из каменного мешка без окон. Пожалуй, не стоит говорить, что при этом я был надежно связан как бувиной. Поэтому было проще объявить, что произошел несчастный случай, чем пытаться разобраться, как же так вышло. Помолчал немного и вполголоса словно беседуя сам с собою, добавил. Плюс я еще заплатил кое-кому, и все прошло гладко и без проблем. Без проблем, значит, — тихо протянула мать. Повела плечом, и отец тут же одернул руку, а мать встала, сжав кулаки и рявкнула во весь голос. — А обо мне ты подумал? — Ну, светульчик, — опять замямлил отец, словно став ниже ростом, — ну, прости меня, пожалуйста, я ведь наблюдал за тобой все эти годы, помогал по мере сил и возможностей. — Помнишь наследство, которое ты якобы получила от дальнего родственника, которого и сама не помнила? — Это я. — Да не нужны мне были деньги! — оборвала его мать, не дав договорить. — Мне ты был нужен! Понимаешь, ты! В этот момент я почувствовала, как Вейланд ощутимо пихнул меня под столом ногой. Удивленно посмотрела на него. — Чего пинается? — «Отвлекает только от настолько занимательного зрелища». Вейланд глазами показал на дверь, безмолвно предлагая выйти. «Я отрицательно замотала головой. Вот еще! Тут самое интересное начинается!» Вейланд скорчил злодейскую физиономию и опять многозначительно посмотрел на дверь. Самое интересное, что отец, мимо глаз которого не прошла эта пантомима, Одобрительно кивнула, продемонстрировав большой палец в знак одобрения Вейланду, а мне украдкой показал кулак. Я обиженно вздохнула. — Ну вот так всегда. На самом интересном месте мне предлагают пойти прочь. — Быстрее! — почти не разжимая гук, прошипел Вейланд. Я встала и неохотно двинулась к выходу. На самом пороге остановилась и кинула последний взгляд на отца и мать, но Вейланд, идущий следом, чуть ли не насильно вытолкал меня в коридор. Плотно закрыл за нами дверь. — Пусть разбираются сами, — сказал он. — А вдруг мать его поколотит? — спросила я. — Знаешь, я не хочу терять отца сразу после его обретения. Вейланд осторожно приоткрыл дверь, быстро глянул в щелку и тут же захлопнул ее обратно. «Не поколотит», — уверенно проговорил он. «Полагаю, у них все будет в порядке». «А твой посох?» «Не унималась я. Наверное, его стоит забрать». «Да пусть остается», — Вейланд легкомысленно отмахнулся от моего замечания. «У меня их целая коллекция. Одним больше, одним меньше. Не суть важна». Я скептически вздернула бровь. Прислушалась к подозрительной тишине, воцарившейся на кухне после нашего ухода. Спрашивается, почему мама замолчала? — Пойдем. Вейлан тем временем потянул меня в сторону комнаты. Я уперлась была, но мак оказался настойчивым. Он мягко, но решительно втолкнул меня в гостиную, где мирно дремал Влад, укрытый одеялом. — Ну, — вполголоса спросила я, — что тебе надо? Вейланд не торопился с ответом, он смущенно переминался с ноги на ногу, что-то усиленно рассматривая у себя под ногами. Я на всякий случай проследила за направлением его взгляда, хмыкнула, не обнаружив там ничего интересного. Пропылесосить бы не мешало, но я прекрасно понимала, что немелкий ссор привлёк к себе внимание мага. Пауза все затягивалась и затягивалась, нарушаемая лишь размеренным дыханием спящего Влада. В общем, я долго думал обо всем случившемся. Наконец, чуть ли не выдавил из себя Вейланд. Анна, я был неправ. Я изумленно вскинула бровь. О чем это он? То есть я не собираюсь оспаривать его мнение. Вейланд, по-моему, слишком часто был неправ, но за что именно он желает извиниться? Твои фамильяры совершенно распоясались. Неожиданно пожаловался он. За тобой последовал лишь Арри, собственно, по его следу я и нашел тебя. Остальные не сумели преодолеть грань между мирами, и сейчас буянят в королевском дворце. «Буянят — Буянят? — недоверчиво переспросила я. — Пристают к придворным, несчастного мэтра Тилдстона чуть до инфаркта не довели, вздумав без разрешения прибраться в его лаборатории. — пояснил Вейланд. — И даже королям мне указ. Говорят, что будут слушаться только тебя. Я слабо улыбнулась. Значит, мои дашахи навели шороха во дворце. Как все-таки приятно осознавать, что они ждут меня. — И драконий камень почти погас, — совершенно несчастным тоном продолжил Вейланд. Я выкачал из него всю энергию, силясь пробиться к тебе. Печально слышать, спокойно сказала я, гадая, куда же все таки клонит Вейланд. А еще я понял, что был полным дураком. Вейланд осмелился кинуть на меня быстрый взгляд, но тут же вновь уставился на пол. Анна. Я, в общем, как сказать-то? и он растерянно всплеснул руками, явно не в силах облечь в слова свои мысли. — Да поцелуй ты ее, олух! — ворчливо посоветовал Влад, вздохнул, повернулся на другой бок и добавил. — Поспать не даете? Кто бы подумал, что я буду присутствовать при сцене объяснения в любви своей невесте? Вейланд виновато покосился на так называемого соперника. Затем посмотрел на меня и на одном дыхании выпалил. — Лисичкина Анна Вячеславовна, возвращайся со мной. Пожалуйста, мне... мне плохо без тебя. И я... кажется, я люблю тебя. Я аж подпрыгнула на месте от возмущения. и ты, ему еще кажется... — Это самое худшее объяснение в любви, которое я только слышал, — печально резюмировал Влад. «Кажется — Кажется, — переспросила я, даже не пытаясь скрыть обиды. Вейланд улыбнулся, протянул руку и легонько погладил меня по щеке. Затем прищелкнул пальцами, и я почувствовала, как повязка с моей головы исчезла, и теплое заклинание пощекотало мою кожу. «Наверное, Вейланд вылечил меня, воспользовавшись удобным моментом». «Я готов умереть за тебя», — прошептал он. «Твое счастье для меня — главное в жизни. Если ты не хочешь выходить замуж за меня, то оставайся здесь, а я уйду». И с нескрываемым пафосом добавил. «Уйду в мир, который погибнет без тебя». «Ты опять давишь на меня!» — укоризненно проговорила я. «Прости, я по привычке!» — Вейланд пожал плечами. «Целуй же ее, идиот!» — прошипел Влад. Вейланд медлил, словно боялся, что своим неосторожным движением вспугнет меня. «Почему словно?» — риторически вопросил внутренний голос. Ты у нас, девушка, непредсказуемая, будет потом опять тебя ловить по всем мирам. Я первой преодолела разделяющее нас расстояние. Мои руки нерешительно скользнули по его плечам в неловкой попытке обнять. А через миг Вейлон силой привлек меня к себе, и его прохладные губы прильнули к моим. Мир вокруг нас таял истончаясь в дымке преображения. «Эй, голубки, на свадьбу-то не забудьте пригласить!» — донесся до меня заключительный выкрик Влада. «Угу, сейчас разбежался!» С сарказмом буркнул Вейланд на мгновение, отвлекшись от моих губ. «Только тебя мне не хватало для полного счастья!» После чего вновь обнял меня.